Женщина на фотографии. Эта фотография всегда лежала в ящике стола, в самом верхнем. Когда он хотел видеть её лицо, открывал и любовался. Может быть, пора извлечь её из темницы? Верстовский достал снимок и задумался. Как-то нехорошо просто пришпилить фото к стене или прислонить к куче бумаг на столе. Он подумал и, встав, отправился к шкафу. Там под папками нашёлся какой-то сертификат, Красивые рамки. Вполне подойдёт. Он вставил фотографию, оглядел комнату и примостил рамку на полку чуть сбоку, но так, чтобы легко было заметить. Любопытная Серафима сразу заметила. Подошла и уставилась нахальными зелёными глазищами. Это кто? Тебе какое дело? Знакомая, буркнул он. Ха, знакомую в рамочку не соют и на видное место не ставят. Так что не врите, господин хороший. Верстовский поморщился. Но до чего же она грубая. Так и разит колхозом Заветы Ильича. Это ваша жена, наверное, предположила настырная помощница. Жена, бывшая, что ли? Она умерла. Серафима сразу застыдилась. Ой, простите, Константин Геннадьевич. Вечно я языком миллион не знаю чего. Наконец-то слышу самокритику. Ещё чего? самокритику. Вы же не говорили, что были женаты. Отфутболила Серафима и подумала, что Верстовский не похож на женатика, даже бывшего. У него повадки закоренелого холостяка. От долгой одинокой жизни мужики или становятся педантами, у которых шаг вправо, шаг влево караул уже со беспорядок, или неряхами, каких свет не видел. В родной деревне жил с ними по соседству дядя Петя, Женат никогда не был и не особо парился по этому поводу. Живнито жил, тужил, но в дом к нему зайти было невозможно. Запах гнилой помойки с ног сбивал. Сам дядя Пети ничего такого не замечал. Снавал туда-сюда среди немытого и нестиранного тряпья, ходил в вонючих портках зимой и летом. Но главное, был абсолютно уверен, что у него в доме очень уютно. А что? Всё под рукой. Самое необходимое есть. А баба Да такой хрена не нужны. Верстовский был как раз из других, из педантов. И этим злился Серафимии неимоверно. Она не была неряхой, но искренне не понимала, зачем мучить себя, расхаживая по дому в доверху застёгнутой рубашке и брюках со стрелками. Ладно, хоть уборкой занималась не она. Наверное, доставал бы придирками. Впрочем, тётка, приходившая убирать, не жаловалась, и то хорошо. Её раздумье прервал голос Верстовского. Ты когда-нибудь слышала об аромапсихологии? Прочём о чём я? Не слышала, конечно. Это искусство воздействия на эмоциональное состояние человека через запахи. А есть такие специалисты? О влиянии запахов на человека известно с давних пор, но научный подход сформировался совсем недавно. Инга была аромапсихологом. Работала с эфирными маслами. занималась терапией психологических проблем. Тоже из России, но тип совсем не славянский, скорее скандинавский. Высокая, светловолосая, глаза ледяные. Под стать имени. Я влюбился в неё в первую секунду, как увидел. И не я один. Это важно? Да. Со мной работал ещё один русский, по фамилии Манин. Александр Манин, Саня. Ассистентом? Нет, он Тоже был нос, только гораздо слабее меня. Поэтому завидовал ужасно. «Да как этому можно завидовать? Это же от природы дано!» Ему казалось, что... неважно. Он всегда искал случая превзойти меня хоть в чём-то. Я даже думаю, в Ингу он влюбился, чтобы стать моим соперником. И победить меня хотя бы в этом. «А Инга? Ведь она должна была выбрать?» «Она... да, конечно». Но она была вся в работе, и потом холодное не только внешнее, но и внутреннее. Как же я мечтал растопить этот лёд, согреть губы, глаза её ледяные глаза. Наверное, Манин мечтал о том же самом. Верстовский вскипел. Мне плевать, о чём он мечтал. Что ты перебиваешь всё время? Извините. Потупилась Серафима, не понимая, с чего он так взбеленился. Постепенно наше соперничество стало мешать работе. Уже начальство стало замечать. Я испугался. Оба испугались. Манин предложил решить дело миром. Мы договорились создать для Инги духи, да такие, чтобы в названии было зашифровано её имя. Тот, чьи духи она выберет, будет считаться победителем, а побеждённый должен будет уйти с дороги. Вы согласились? Согласился. понимал, что всё это мальчишество, но меня обуяла жард. Хотелось умыть этого Саню, поставить на место, доказать, что впрочем неважно. Мы были молоды и глупы. А мне не мынги, никто не додумался поинтересоваться. Может, ей были вовсе не нужны ваши социалистические соревнования. Она была так же амбициозна, как и мы. Мы хотели покорить её, потрясти. Удалось? Не торопи меня. Манинские духи назывались «иней», по-французски «гевре», но это совсем не то, а по-русски первый слог – начало ее имени. Это были духи, отражающие ее характер, холодные и свежие, цитрусовые, травяные и древесные ароматы из мужской группы. Ключевая струнка травяная, морозные альдегиды, хвойные аккорды от ласкового кедра, можжевельника, конечно, бергамот и мандарин. Но особым сюрпризом были смоляные вкрапления и остужающий металл. Это были духи, подчёркивающие её властность, энергию, стремление к лидерству, совершенство и превосходство. Они возносили её на пьедестал. Как восторженно вы говорите о духах соперника. Верстовский кашлянул и взглянул из-под лобья. Я прежде всего профессионал и умею ценить хорошую работу. Эта композиция была великолепна. Глупо скрывать. «А что же придумали вы?» «Мой аромат назывался нега». «Окончание имени Инга!» Воскликнула Серафима. «Так точно, догадливые ты наши». «Судя по названию, это были теплые духи, угадала?» «Еще какие. Причем шлейфовые. Самый сильный аромат именно в базе. Фруктово-цветочная группа. Персик и дыня залиты медовым акцентом. А чтобы убрать излишнюю сладость, Тонкий жасмин и освежающий бергамот. Чуть-чуть янтарной карамели, чувственного шоколада и экзотической пачули. Янтарная амбра и ваниль. Ничего себе, прямо скушать захотелось. Наверное, и ей тоже. Вы предложили Инге выбрать аромат? А как иначе мы узнали бы, кто победил? Я бы тоже выбрала тёплый. Чего ты сравниваешь? Ты рыжая. Рыжие и все тёплые. Я знаю, но не поэтому. Анна только казалась холодной и неприступной, а на самом деле ей хотелось тепла и любви. Ваша Нега открыла ту её сторону, которую никто не видел. В душе Инги была тёплой и хотела, чтобы кто-нибудь это понял. Тоже мне психолог нашёлся. Хоть бы что-то в этом понимало. А что не так? Она же выбрала. Может, я ничего не понимаю в духах, но я тоже женщина. Я посмотрела её глазами, вернее понюхала её носом. «Инга была настоящей женщиной. А тебе еще работать и работать». «Да чего вы злитесь?» «Не люблю, когда ты умничать начинаешь. Строишь из себя ту, кем не являешься». «Хорошо, не буду. Только да расскажите историю. Чем все закончилось?» «Да расскажите», — передразнил Верстовский. «Говоришь, как чукча». «Ну ладно вам ругаться». Голос у Серафима был заискивающий. Верстовский успокоился. Инга стала моей женой. Да вы что? Прямо так сразу? Не сразу, разумеется. Но со временем она оценила и мой талант, и любовь к ней. Мы стали очень гармоничной парой. Удалось, значит, вам отогреть снежную королеву? Это духи помогли, не иначе. Она же аромат-психолог, сразу поняла, где настоящая любовь. Да хватит тебе бесноваться. Я не беснуюсь. Радуюсь победе настоящего искусства. А что же этот Манин смирился? Верстовский вдруг глянул странно и отвернулся. Он что, гадости стал делать? Догадалась Серафима. Константин Геннадьевич помолчал и тихо произнёс: "Он убил мою жену". У Серафимы отнялся дар речи. Она только смотрела вытаращенными глазами. Инга погибла 10 лет назад. Не справилась с управлением на скользкой дороге. Но я знаю, Это был не несчастный случай, а убийство. Он что, тормоза ей подрезал? Выдавила потрясённая Серафима. Ей что-то подсыпали в воду или в кофе. Она впала в трансы. И... Это вам в полиции сказали? Какая полиция? То есть что? Даже дело не открывали. По мнению полиции всё было очевидно. И потом мы русские. Французы не хотели затевать расследование, чтобы не связываться с посольством. «А может, это не Манин? Вдруг у нее были враги?» «Боже, да откуда у нее враги?» «Нет, это Манин. Решил отомстить и забрать ее у меня». «И поэтому вы уехали в Россию?» «Нет, сюда я вернулся после того, как перестал быть носом». «Как так?» «Три года назад Манин заразил меня вирусом, после которого мой уникальный нюх так и не восстановился». «Ковидом?» «Причем специально. Он знал, что болен». но пришёл на могилу Инги, якобы чтобы возродить прошлую дружбу. Полес обниматься. Я был немного в шоке от его неожиданного появления, растерялся, поэтому ничего не заподозрил, хотя слышал, что он покашливает. Как же это вы не убереглись? Ведь обоняние ваша профессия. После смерти Инги мне было всё равно, даже когда понял, что заразился, значения не предал. На третьи сутки перестал чувствовать запахи, но мне было всё безразлично. Через некоторое время обоняние вернулось, но уже совсем не то, что раньше. Когда понял, что половину запахов не различаю, а остальные искажены, думал, это конец. Какое-то время работал технологом. Многие парфюмеры пострадали от этой заразы, поэтому старались помогать. Ну а потом всё бросил и вернулся в Россию. Там я уже не мог принести никакой пользы. «А Манин? Он ведь тоже переболел?» «Переболел. Теперь работает руководителем отдела. На безрыбье выдвинулся в начальники. Решил, что выиграл у меня в сухую». «Мерзавец, убила бы!» «Убить это слишком просто. Вы хотите отомстить?» «Нет, он этого не достоин. Я бы отомстила, зубами бы загрызла». Верстовский посмотрел на пышущего праведным гневом Серафиму и вдруг улыбнулся. Мстительно шёлся. А кто уже 2 дня лаванду не поливал? Это французскую, что ли? Да она влагу терпеть не может. А за теплицей в углу, там, где твой борбос всё потоптал. Ничего он не топтал, просто отдохнул на травке. Теперь розмарин пропах собачьей шерстью, и придётся его выпалывать. Да ничего подобного, борбос мытый. И потом, господи. И этой дуре я рассказываю про ароматы. Да какая разница, мылость твоя псина или нет? От собаки всё равно разит. Для цветов, из которых мы собираемся делать ароматические эссенции, это смерть. Они загублены. Пойми ты, бестолочь. А ведь я 100 раз говорил: не пускай этого козла в огород. Припираясь и размахивая руками, они выбрались из лаборатории и разбежались в разные стороны. Серафима помчалась проверять, где еще Барбос набезобразничал, а Верстовский заперся в спальне и не выходил до позднего вечера. Серафима прислушивалась к звукам, доносящимся оттуда, и жалела, что приставала с расспросами. Ему даже вспоминать тяжело, а она в душу пыталась залезть. «Как слон таежный? А чего, а где?» «Понятно теперь, почему он злился. Потерять любимую и работу?» «Да что работа?» Всё гораздо хуже. Он потерял свой дар, а она ещё пристаёт. Вот уж точно, дурында колхозная. Точнее не скажешь.